Глава тринадцатая «Валим огородами» Так что делать? В принципе выбор очевиден. Или придется валить всю деревню, что крайне нежелательно, или сваливать самому. Пока мысли летели в голове на бешеной скорости, я уже открывал ставни. Хорошо, что здесь нет стекол, не придется шуметь. Выскочить с первого этажа вообще не проблема. «Ты кто?» Внезапно передо мной возникло чье-то лицо. Видимо, стучащий, не дождавшись ответа от семьи, решил обойти дом и влезть в форточку, ну или просто взглянуть. Вот только вместо этого застал здесь меня с одной ногой на улице и перепачканного в крови. Ну и что ему на это ответить? Я? Задал я самый тупой вопрос, что мог прийти в голову в подобной ситуации. Дед Мороз? Чё? Еще больше потерялся мужичок, а я за это время выбрался из дома полностью. Через плечо ухмыльнулся я и нанес ему удар головой в переносицу. От неожиданности тот сразу обмяк, но все еще оставался в сознании и до кучи сделался еще опаснее, потому как открыл рот. «Да тихо, родной!» – ласково произнес я, дополнив фразу ударом в кадык. Крик, который собирался вырваться из его горла, там же и застрял, перейдя в хрипы и слезы. Короткого удара в челюсть хватило, чтобы он окончательно поплыл. Вот только погасить сознание снова не получилось. «Мля, да где у тебя выключатель-то?» раздраженно бросил я и добавил хорошего пинка в голову. Сработало, правда, теперь совсем не факт, что очнется. Травмы мозга могут привести к непоправимым последствиям, От хорошего удара легко словить кому, а уж забыть, как штаны снимать перед тем, как в туалет сходить – вообще секундное дело. Это не турнир, где съел печеньку и порядок. В реальности можно на тот свет отправить. Мысли скакали в голове, а я между домовой сараев. Хрен его знает, вдруг кто-то еще решил в гости зайти, или мужик этот уже очнулся и призывает на помощь. А деревня словно бесконечный лабиринт. Все петляет и никак не хочет заканчиваться. Я уже с направления сбился. В центр выходить желания нет, а где окраина никак понять не могу. Хотя вон вроде как впереди лес маячит. Меняю направление и тут же влетаю в тупик. Ну вот как можно так строить? Позади нарастает гул голосов, а значит, народ уже волнуется. Уж свои угоди они точно знают от и до. Это для меня все непонятно и неудобно. Видимо, возвращаться не самая лучшая идея. Будем переть напролом. Умный в гору не пойдет. А кто сказал, что я такой? Подпрыгнул, подтянулся и закинул ногу на край крыши. Дальше уже проще. Стоило подняться во весь рост, как стало видно всю ситуацию. Люди действительно рыскали совсем неподалёку, а что они со мной сделают, как только найдут, я уже догадываюсь. Оказывается, пока я блуждал в лабиринте, меня вынесло ближе к центру поселка, и место казни оказалось всего в паре домов по левую руку. Ничего хорошего я там не увидел». «Окровавленный кусок мяса привязанный к столбу, а возле него играют детишки. Ну как возле? Прямо с ним и играют. Я, кажется, вчера ночью примерно тем же занимался. Металл ножи в распятого человека. Но мне-то можно, я псих. А тут дети? Нет, что-то не очень хочется попадать к ним в руки». Несусь галопом по крышам, спрыгиваю и с разбегу карабкаюсь на следующую, ну и так далее по схеме. «Вон он!» – раздался крик, когда я уже влетел на третий сарай. Оставалось прошмыгнуть всего пару дворов, и я на свободе. Потому решил не задерживаться и не вступать в словесную перепалку с местным населением. Желание, конечно, было, да и сказать хотелось многое, Однако шкуру жалко. Что-то стукнуло в стену, когда я уже ухватился за край и пытался скрабкаться на очередное препятствие. Сантиметрах в десяти от руки торчала стрела, и засела она очень глубоко. По крайней мере, наконечника я не видел. Обернулся в тот момент, когда уже забрался на крышу. На двух соседних строениях расположились стрелки с арбалетами в руках. И если один из них взводил свое оружие, то второй уже держал меня на прицеле. Все, хватит быть добрым, начинаем геноцид. Автомат к плечу, предохранитель вниз до упора, палец дважды быстро давит на спуск. Выстрелили мы почти одновременно, но я все же чуточку раньше. Болт пошел не точно, но все же попал. Левую руку словно кувалдой ударили, боль на мгновение затмила взор, а первый стрелок уже вкладывал снаряд на полку взведенного арбалета. «Находился он от меня всего в десяти метрах, потому мудрить я не стал и полоснул длинной очередью от бедра. Мужик выронил оружие, кувыркнулся и полетел вниз». От грохота автомата народ потерялся, тем самым дав мне время на побег. Ну, а что ожидать от тех, кто даже слово «автомат» никогда в жизни не слышал? Добежав до конца огорода, я не стал перелезать через забор, несколько раз приложил ногой по доскам и, наконец, выбрался из проклятой деревни. Сколько я ломился по кустам, не разбирая дороги, не знаю. Голосов позади не слышно, а боль в плече стала просто невыносимой. Пришлось остановиться и осмотреть рану. Болт прошил руку насквозь чуть выше бицепса. Да так и остался торчать, выступая с обеих сторон. Я, конечно, не доктор, но выглядело это скверно. Попробовал вытянуть, но боль заставила прервать процесс. И как герои в кино сами из себя стрелы вырывают... Тут даже в сторону оперения тянуть невыносимо. Однако делать с этим что-то нужно. При попытке осторожно снять рюкзак, все же без шипения и матов, которые я цедил сквозь зубы, не обошлось, поковырялся внутри и выудил на свет аптечку. Вот только как разобраться, что вколоть. Инструкция все на том же совершенно непонятном языке, состоящем из символов. Как узнать, за что отвечает содержимое флакона, на боку которого нарисован гриб? Или это не гриб, а еще какая-то херня? И почему он нарисован горизонтально, лежит типа или что? Можно, в общем-то, колоть в себя все подряд, в надежде рано или поздно отыскать обезболивающее, но так я скорее ноги протяну. Ладно. «Проще не связываться, потом кого-нибудь из этих мудаков поймаю и под пытками вытяну нужную информацию. А уж как оторвусь, У -у -у -у. лучше бы вам не попадать мне в руки». Боль злила, раздражала, хотелось убивать и расчленять, причинять страдания другим, лишь бы отвлечься. Покопавшись дальше в рюкзаке, в руку попал силиконовый писюн, который я раздраженно отбросил в сторону. Тот улетел в кусты, из которых донесся тихий писк, а затем последовало рычание. Вначале я запаниковал, уже к автомату потянулся, но быстро понял, что это шершавый вернулся. Через некоторое время волк вовсю трепал секс-игрушку, выбравшись с ней на поляну. Я же продолжал искать способ самолечения. Ну а что ожидать от человека с воспаленным сознанием? Правильно, нездоровых решений. На самом дне обнаружилась веревка, за каким хреном я ее таскал не помню, но сейчас она пригодится как нельзя кстати. А что, принцип удаления больного зуба, думаю, вполне сработает. Петля обхватила наконечник, другой конец к дереву, сам отошел так, чтобы шнур натянулся. Глубокий вздох и резкий рывок. Ля сука!» Над лесом пролетел крик боли, даже волк с испугу подскочил и зарычал. «Заткнись нахер!» Тут же вернул ему я. Боль просто адская. На турнире тоже временами доставалось, но не так. Видимо, там каким-то образом повышали порог, потому как даже со вспоротой бочиной я подобного кайфа не ощущал. Сейчас же еще немного и в штаны бы брызнул. «Ни тебе бинтов, ни мазей! Хрен знает, что делать! Кровища хлещет, как из поросенка! Пришлось рукав от куртки отрезать!» Кое-как располосовал его, изобразил что-то вроде тампонов и небрежно закрепил двумя связанными между собой лоскутами. Получилась полная хрень, но кровь вроде остановил. «Да, специалист из меня, конечно», – пробормотал я, глядя на проделанную работу. «Ладно, пойдет себе, что ли?» Голова немного кружилась, видимо, крови потерял не так уже мало, плюс подошло время отходника от адреналина, боль поспособствовала его появлению, но несмотря на все это, я поднялся на ноги и отправился в путь. Хрен его знает, сколько мне осталось с такой раной, заражение там теперь гарантировано, так что нужно спешить». «Надеюсь, успею выйти к поселку и получить хоть какую-то помощь, прежде чем заработаю температуру и необратимые последствия. Нет, у меня, конечно, остается вариант сдохнуть и возродиться на турнире, но так будет немного обидно. Свалить, столько перетерпеть и вот так просто сдаться – не про меня эта песня». Первый час я прошел на злости, второй уже давался не так просто, хоть и психовал жестче, пару раз даже волка корягой кинул, знаю, что он не виноват, через секунду уже попросил у него прощения, но бесит, блин, бегает туда-сюда с довольной рожей, даже белку какую-то схомячил. Третий час пути был настолько тяжелый, что я уже готов был выстрелить себе в голову но все еще сдерживался. По его завершении сделал привал и вскрыл тушенку. Немного полегчало в плане сил, но вот рука болела нещадно. Рану дергала при каждом ударе сердца, а ныла она вообще не переставая. Это очень сильно раздражало и мешало сосредоточиться. Но вот спрашивается, какого хера я согласился на выпивку, если знал... «Ничем хорошим это не кончится!» Зарекалась свинья в грязь не лазить. «Ладно, что уж теперь себя корить? Сделанного не воротишь!» С водой начались проблемы к концу второго часа. Запасы я успел пополнить еще вчера перед тем, как за стол сел, но кровопотеря сопровождалась дикой жаждой, так что полтора литра я выхлебал очень быстро». В лесу, конечно, всегда можно обнаружить ключ, но сегодня мне не везло. Он уже пару часов назад остался позади, сейчас я ковылял по какому-то полю. Деревья попадались, но так, скорее чахлыми кучками, нежели сплошным покровом. Местность не выглядела ухоженной в том смысле, что земля не разработана. Все поросло дикими цветами и сорняком. «Наверняка летом все это выглядит красиво, пестро, но сейчас только начало весны, и оно просто покрыто зеленью. В случае опасности даже спрятаться будет негде». «Ну что ты будешь делать?» – выругался я, когда сразу после этих мыслей волк развернулся и зарычал. «Я как-то сразу вспомнил, что опустошил половину магазина» перезарядил автомат и повернулся в сторону опасности. Стрелять не спешил, как и держать оружие в боевом положении, однако с предохранителя все же снял. Минут пять ничего не было видно, но затем послышалось ритмичное поскрипывание, а вскоре показался и сам виновник звука. Дорога в этом месте слегка поднималась в горку, потому я не сразу увидел повозку. Зато шершавый молодец, учуял. Может быть, и стоило его прогнать, но я не стал. Так и дождался повозку с волком, сидящим в ногах и автоматом, висящим на груди. «Здорово, командир!» – крикнул я деду в телеге. «До «Да столицы не подбросишь!» «И тебе не хворать!» – ответил тот, с опаской осмотрев меня и зверя. «А это у тебя волк, что ли?» «Не, отец, это заяц!» – не очень смешно отшутился я. «Какой же это заяц?» – удивился извозчик. «Уж больно на волка похож!» «Вот такие нынче зайцы!» – пожал я одним плечом, так как второе болело. «Мутант!» «Чегось?» – округлил глаза он. «Я чьей-то половины понять не могу из того, что ты там лопочешь!» «Подвезешь до столицы!» – повторил я свой первый вопрос. «А не знаю», – ответил старик. «Может, ты душегуб какой? Я тебя в телегу пущу, а ты меня придушишь. У тебя вон и рука вся в кровище, заяц еще этот, который волк». «Ну так, а сейчас мне что мешает тебя придушить?» – задал я резонный вопрос. «А кто ж тебя знает?» – развел руками тот. «Можете в глаза боязно смотреть, а может еще чего?» Но это мы так с тобой до утра будем варианты перебирать», – вздохнул я. «Мне бы к лекарю какому?» Болит? с участием в голосе поинтересовался тот. «Еще как!» – поморщился я. «Это где ж тебя так угораздило?» – продолжил сыпать вопросами старик. «Да там!» – я неопределенно махнул рукой ему за спину. «Какие-то уроды из леса выскочили, еле ноги унес. Да ты пусти в телегу, я по дороге расскажу». «Ладно, только зайца своего отгони!» Расплылся в улыбке извозчик. «Кобылка вон нервничает, дальше топать не желает!» Шершавый обратился я к зверю. «Давай, родной, побегай где-нибудь, видишь, дядя очкует!» Волк, получив команду, тут же подскочил и неспешной походкой посеменил чуть в сторону от тракта. Там он обернулся и застыл, продолжая наблюдать за нами. «Умный зверь!» С уважением покивал старик. Ну чего встал столбом? Просился в телегу, так лезь. Иду, не зуди только, буркнул я и вскоре развалился на сене, даже соломинку вытянул и в зубы себе вставил. Ну рассказывай, тронув с места кобылу, завел беседу старик. «Да нечего особо рассказывать», – буркнул я, «иду себе спокойно, никого не трогаю, а тут эти как выскочат, давай орать, денег требовать, ну я и побежал». «А с рукой чего?» – старик уселся в полоборота, чтобы и меня видеть, и за дорогой следить. «На напоролся», – без зазрения совести соврал я, обернулся посмотреть, не догоняют ли и напоролся. «Да, невезучий ты какой-то», – усмехнулся тот. «А в столицу чё прёшься?» «За медицинской помощью», – продолжил я нагло врать дальше. «Это за какой такой?» – Удивленно уставился на меня старик. «Колдунам, что ли?» «Да ты что, отец?» – возмутился я. «Я человек приличный, не на помойке себя нашел, Ко всяким проходимцам не хожу». «Это правильно!» – тут же закивал он. «У нас вон на прошлой неделе Марфа животом мучилась, так ее тоже в столицу направили. У нашей лекарки трав таких не нашлось, так она, дура к колдунам попёрлась». «И чего?» Я даже слегка голову приподнял, чтобы лучше старика видеть. «Померла?» «Типун тебе на язык!» – замахал руками тот. «Они ей эту сделали, как ее, дай бог памяти. А, пернацию! У ней тепереча шрам на пузе остался!» – сказали... «Пеницит какой-то был. А ты чего лыбу тянешь? Я тебе вот как есть рассказываю!» «Да не, дед, все нормально!» – попытался успокоиться я, чтобы не грохнуть от смеха как следует. «Ты мне сразу скажи, где эти живодеры обитают, чтобы я к ним по случайности не забрел, а то с моим-то везением!» «Это да!» – улыбнулся старик. «Ну так вот, Марфа теперь на всю жизнь с тем шрамом останется!» А это еще неизвестно, что они там за зелье в нее зашили. Старик тяжело вздохнул. Ох, дура баба! А тебя чего в столицу понесло? Продолжил я разговор, потому как дед о чем-то задумался и притих. о, -о, -о воздел он палец к небу. По особо важному делу. Ну так ты тогда не рассказывай. Подлил я масло в огонь, видя, что он и так еле сдерживается. Поди секрет. «Ха! «Скажешь тоже, поди», – нагнал на себя важности тот, – «других заданий и не берем. Я ведь емщиком на почте, почитай, всю жизнь отрубил, каких только посланий не передавал. Но это, конечно, очень серьезное». «Понятно», – кивнул я, напустил на себя суровости. «Ой, да что тебе понятно?» – тут же завелся он и его прорвало. «У нас страшный убийца завелся, садист, каких свет не видывал!» «Иди ты, — ухмыльнулся я, — у вас-то в глуши!» «А ты давай не это!» — даже немного обиделся старик. «Точно тебе говорю, он цельную деревню спалил, а затем к нам в село явился и Серафиму пополам разрезал. Отчего он с Макаром сотворил, вообще говорить страшно!» Наш староста сказал, что это он колдовство страшное творил, не иначе. Пополам, говоришь, сделал я вид, что задумался, а вдоль или поперек? Прям по вдоль, изобразил на себе тот, затем сделал жест, будто собрал это в кулак и развернул ладонь, сдул в сторону. Негоже на себе показывать. Это да, согласился я с ним. Это еще не все. Замахал руками старик. Он, когда убег, громом на всю деревню ударил. Так двоих, кто за ним по пятам следовал, в гроб сегодня положат. Вот так вот. Точно колдун и садист. «Не повезло вам», – покачал я головой. Внутри меня все просто кричало о том, что нужно сваливать, но я никак не мог найти для этого причину. Пока мне везло, что дед не видел моего лица, а приметы, видимо, не успели запомнить, хотя, скорее всего, он просто туповат и не желает замечать очевидного. Постойка! вдруг оживился он и как-то иначе ко мне присмотрелся. Минька перед тем, как помереть страшной смертью от проклятия Колдунского, сказал, что ранил Садюгу. — Ну вот прям точь-в-точь, точь как тебя в руку. Где ты, говоришь, на сук налетел? «Ну, дед, блин, вот кто тебя просил, а?» Тяжело вздохнул я и повернул ствол автомата в его сторону.